Глава девятая. Сегодня злой ходил без костыля. Охотники спешились, передав поводья Илье Львовичу, Марьяне и Блейку, подошли к нам, стоящему у входа в трактир. Позади сёдел были приторочены мешки. Должно быть, там лежала подстреленная дичь. Злой сказал. «Знакомьтесь, парни, это химик и пригоршня, сталкеры, которых сюда аномалия зашвырнула недавно. А это смола, патриот и шрам». Никита вылупил на них глаза. Самым непримечательным в Троице был шрам. Мужик со шрамом на щеке, неопределенного возраста, в легкой шинели, под которой виднелись драный свитер и штаны. Небритое лицо его было сосредоточенным и слегка отрешенным. У патриота, молодого, с темными длинными волосами, щеки так запали, что, казалось, еще немного, и кожа лопнет, наружу выступят зубы. Видимо, чтобы скрыть этот недостаток, он и отпустил загибающиеся к низу усы, хотя для того, чтобы толком прикрыть щеки, они были жидковаты. Ну а смола был черным, как... смола. Негр. надо же, впервые я видел в зоне в делешного афроамериканского негритоса. Роста и телосложения среднего в меховой куртке и штанах в синих резиновых сапогах. Шрам и патриот с берданками и ножами на ремнях, а у смолы на боку справа громоздкая деревянная кобура с крышкой и фуражка военная на голове, без кокарды. Он и патриот были одеты в меха, от чего напоминали зверобоев. Хотя нет, смогловатый патриот походил скорее на индейца, последнего из магикан, а смола — на бушмена из дебри Амазонки, фуражки Здоровенькие булы!» — произнес патриот не слишком доброжелательно. Шрам вообще на нас не отреагировал, а смола кивнул. Я с удивлением справился почти сразу, а вот при горшне еще пару секунд пялился на них — после чего, улыбнувшись, сказал «Привет, хлопцы!» Он доброжелательно подмигнул смоле и добавил «Как там у вас в Эфиопии?» Секунду черный глядел на Никиту остекленевшим взглядом, будто не мог осознать услышанное, потом лицо его исказилось. «Где? Ты что сказал?» На чистом русском захрипел он, выкатив глаза. «Ну, в Эфиопии!» Продолжая широко улыбаться, повторил пригоршня. «Ты же оттуда! Эфиоп, а?» «Сука! Да я тебя...» «Пристрелю ты, твою мать!» И чернокожий сталкер рванул деревянную крышку, под которой обнаружилась рукоять нагана. Лицо напарника стало растерянным. Шрам спокойно наблюдал за происходящим, а злой и патриот с двух сторон вцепились в смолу, ухватили его за плечи и руки, не позволяя вытащить оружие. Я шагнул вперед, оказавшись между ним и пригоршней. Сказал, «Ладно, не буянь». «Смола, расслабься», — добавил злой. «Заспокойся, брате». Это уже патриот. от чего он?» — хрипел Смола, пытаясь отпихнуть сталкеров и вырвать пистолет из кобуры. «Чего он обзывается? Из-под Харькова я. Русский. Украинец. Русский. Чего он, а? Какая Эфиопия? Я и не знаю, где это». «Ты наш хлопец, братыку Ширый украинец. С першого погляду видно», — уговаривал его патриот. «То він москаль. Шо с них взяты, З чертовых». «Какой же я москаль?» — удивился Пригошня. «Отсюда я, местный. Это вот он!» — напарник ткнул в меня пальцем. «Он москаль». Я кивнул. «Ага, я потомственный москаль. Остыл?» «Эфиоп, — говорит», — продолжал бубнить мала, убирая, наконец, руку с кобуры. «Да я из-под Харькова!» «Эфиоп! Всю жизнь здесь! Пять лет зону топчу, а он...» «Но «Ну, извини, браток», — сказал Никита, все еще ошарашенный наскоком. Местный так местный, я просто не сразу увидел. Когда инцидент был более-менее исчерпан, злой велел всем заходить в трактир. Лошадей оставили под дверями, подошедшая Настасья Петровна с Ильей Львовичем и Марьяной принялись их разгружать. Что тут так и сталося?» — удивился патриот, теребя себя за ус. Залку и как расчистили, но мебели новой не поставили, видно, взять ее было неоткуда. Лишь у окна появились две расположенные буквы «Г» низкие лавки. Мы сели на них, после чего злой вкратце описал произошедшее, начиная с нашего появления в поселке. «Так что, если оружие не раздобудем, конец нам», — заключил он свой рассказ. «И доставить его сюда надо прямо сейчас, чтобы ночью окопаться и уже с утра к нападению быть готовым. Вояк не так уж и много, да еще эти двое недавно многих постреляли, так что справиться с ними мы сможем, но стволы обязательно нужны». «Вот те, какие и не с — проворчал патриот, покосившись на меня с Никитой. — Взял ты висковым вертолит, видалы. Наклонившись к напарнику, я тихо спросил. — Что он сказал? Пригоршно негромко ответил. — Говорит, муд... э, идиоты мы, что вертушку про... э, прохлопали, отдали ее военным. Наступила тишина, все переваривали рассказ злого. — Так может, не просто за оружием туда, может, всем на этот склад и переехать? Предложил вдруг смола, снимая с головы фуражку и принимаясь чесать наголобритый бритый бугристый череп. «Там такое место, что оборону легко держать. Легче, чем здесь. Сто процентов, это я вам говорю». Предложение было неожиданным. Присутствующие молчали, не зная, что тут сказать, и наш афроамериканский друг победно оглядел сталкеров, всех кроме Пригошни, на которого лишь презрительно покосился. «Мол, а ты говорил из Эфиопии, а я вон какой умный!» «Жрать там что?» Наконец тихо спросил Шрам. Все переглянулись и закивали. «Как это что? Как это что?» ответил Смала, помахал фуражкой, соображая, что ответить. «И надо же, сообразил. А мы с собой возьмем». «В руках понесем?» уточнил Шрам. «Нет, зачем? На лошадях». Шрам повернулся к злому и спросил. «Сколько людей осталось?» «Десять мужиков в поселке. Старики в основном», сказал сталкер. «Не такие древние, как Львович, но в возрасте уже». Половина из них — пьяницы трясущиеся. Четверо — женщин, из них молодая только Марьяна. Шрам опустил взгляд, что-то прикидывая. Потом заговорил твердо, уверенно, но все так же тихо. Столько народу туда перевести шум будет в дороге. И еды много надо с собой взять. А сейчас вояки на стороже, тем более, если у них вертолет. Без топлива, — вставил я. Сидящий рядом пригоршник, кашлянул и заерзал. — Что? — спросил я. «Ну, вообще-то там еще полно топлива в вертолете». «Что ж ты сказал, что закончилось?» Все, в том числе и подошедшая Марьяна, уставились на напарника. Он развел руками. В основном баке закончилось, он литров на 500 где-то. А на этой модели еще система из трех дополнительных емкостей установлена. Это я потом увидел, когда уже возле трактора его посадил и вылез. Просто, чтобы на нее переключиться, надо покопаться в нем, шланги перекинуть, вентили». У меня тогда не было времени заняться. Это же на час работы, если не знаешь хорошо, что к чему. Рядом стреляют. Так я решил, после вернемся с тобой, поглядим и сделаем». «Ну и вот», — заключил он. «Тихо», — сказал патриот, оказавный «оказафный москаль». Пригоршня напрягся, посерьезнел, повернувшись к смуглому, спросил. «Ты откуда, патриот? Львовский, небось?» Собеседник подбоченился. «Не, с ивано мы. Давно в зоне. Семь год вже. А ты знаешь, патриот, что пока ты тут, москали в космос улетели. Шо? Все? Да нет, только трое. А, разочарованно протянул западенец, но потом понял, что над ним издеваются и вскинулся. Ты чего, це, а? Ты расист, националюга хренов. Смолока наглого обызував, что він Эфиопии в А та перед думе пристав. Ви рідну неньку Україну заполонили империалисты кляті. «Наведь зону нашу и ту захопыла интервенты!» «А це наша зона, незалежна! Геть звицы! «Та я тебе зараз убью!» Вдруг совсем возбудился он. там мені же ствол для всего не знадобиться! Я тобі голю руч голову выкручу и в дупу засуду. А ну дайте мені москальской кровушкі попыты! «Та я!» Он привстал, закатывая рукав. Никита рыкнул. «Вот националиста слышу!» И тоже приподнялся, сжимая кулаки. И тогда шрам коротко бросил. «Заткнулись оба!» И так у него эта веска получилось с таким выражением слова были произнесены, что спорщики растерянно плюхнулись обратно на лавки, а патриот даже слегка вжал голову в плечи. «Что такое дупа?» спросил я, никому конкретно не обращаясь и приглядываясь к шраму. Странный человек. Что-то было в его лице, вроде и молодой, не старше Никиты, но в то же время он казался древнее Ильи Львовича. Лицо лишено эмоций и словно отечные, обвислые. И глаза. Плеклые, прозрачные, внимательно отрешенные. Мне не ответили, но обстановка в трактире разрядилась. Как раз Настасья Петровна с Марьяной принесли охотникам поесть и стаканы, а Илья Львович прошаркал к лавкам, прижимая к груди уже знакомую трехлитровую банку. Все выпили, я тоже плеснул себе на самое дно стакана. Старик сел с нами. Настасья Петровна ушла... А Марьяна встала в стороне возле стены, чтобы слышать, о чем говорят. «Через пару часов пойдем», — объявил смола, глядя на патриота и шрама. «Правильно я говорю, хлопцы?» «Так», — кивнул смуглый. «Поспать и треба хоть трохи". «Спите», — разрешил злой. «Но два часа, не больше. А потом сразу идем. Нас шестеро, получается. Нет, семеро, еще ж Блейк. Телегу с собой захватим и...» «Злой, вы забыли про мотоповозку», — произнес Илья Львович. «Да там же бензина нет!» — начал сталкер и замолчал, сообразив, что говорит глупость. Илья Львович покивал. «Мы с девушками, Настасьей Петровной и Марьяночкой, вчера полдня бензин из мотоциклов и броневика сливали. Так и бензин у нас теперь полно, злой!» Пока Никита ловил безумного, а остальные готовили мотоповозку, я прошелся по селению, осмотрел место, где раньше стоял трактор, возле которого напарник посадил вертолет. Оттуда вдаль тянулись глубокие колеи, обогнул коровники и вышел к трактиру сзади, все это время не убирая руки с оружия и прислушиваясь, не загудят ли моторы. Дверь, ведущая на кухню, открылась, показалась Марьяна, скорее всего, увидевшая меня в окно. Огляделась, вокруг никого не было, приглушенные голоса и по временам всполошенное ржание безумного доносились из-за трактира, шагнула ко мне и вдруг, приподнявшись на цыпочках, обхватила за шею. «Химик!» — хрипло прошептала девица и прижалась всем телом, впившись губами в мои губы. Я стоял, опустив руки, не пытаясь обнять ее. Марьяна несколько секунд терлась об меня, потом слегка отстранилась, заглядывая в глаза. «А я все думал, как это носы целоваться не мешают?» — насмешливо произнес я. «А теперь вижу, не мешают». «Химик!» — повторила она страстно. «А как же Пригошня? «При тут пригоршня?» — удивилась она. «Химик, я решила заручиться поддержкой обоих?» Девица недоуменно моргнула. «Ага, ну, конечно. Она ведь не знала, что я тогда видел их в коридоре». Я сказал. «Девочек у нас действительно дефицит, но не до такой же степени». Красивые кукольные личика Марьяны вспыхнула, и на мгновение мне показалось, что она сейчас попытается дать мне пощечину, а то и пнуть коленкой между ног, что было бы больше в ее стиле. Но девица сдержалась, лишь спросила. «О чем ты?» — О том, что ты меня не заводишь, детка. — Почему это? Теперь она точно удивилась не на шутку. — Почему? А ты привыкла, что при твоем появлении эрекция начинается даже у пней? После этого она, наконец, отпустила мою шею, уперлась кулаками в грудь и оттолкнула... вернее, сама оттолкнулась от меня, отступила на пару шагов. — Иди лучше к злому, — сказал я. — Он надежный мужик, хоть и злой. Лицо Марьяны стало красным, как свежий бурак. Она что-то пробормотала... Плюнула мне под ноги, развернулась и ушла обратно в трактир. Мы покинули поселок Засветло. Мотоповозка оказалась неказистым устройством. Передняя часть мопеда, за ним открытый квадратный кузов из жести на двух мотоциклетных колесах. Под кузовом приварен бак и провешена трансмиссия. Злой сказал, что если получится захватить все оружие и боеприпас, который он хочет взять, то мощности мотоповозки не хватит. Поэтому снарядили еще телегу с безумным. Им управлял, естественно, Никита, единственный, кому ласковым бормотанием и поглаживанием более-менее удавалось привести коня в чувство. Несмотря на увещевание возницы, Пегий всю дорогу косил выпученным глазом в сторону мотоповозки, лязгающей, тарахтящей, плюющейся дымом, и постоянно пытался боком отойти подальше, каждый раз чуть не сваливаясь во враг на обочине. Охотники ехали верхом, Никита в одиночестве на телеге, А мы со злым и Уильямом на мотоповозке, причем сталкер сидел за рулем. Помимо старых берданок и нашего с напарником оружия, на месте подстреленной нами техники удалось найти еще пару автоматов, пистолеты и ручной пулемет, выпущенный из рук лесником после того, как я пнул байкера. На пулемет сразу наложил свою черную лапу смола. Негр так радовался, так скалил крупные снежно-белые зубы, прижимая оружие к животу, что никто больше не решился претендовать на него. «Если возле водопада стрельба поднимется, на заводе военном слышно будет?» — спросил я. Злой задумался, прикидывая. «Нет, вряд ли. Там же вода шумит, заглушает. Да плюс до завода далеко все же». «Это хорошо, потому что вчера мы там кабанов видели на берегу. Необычных, мутантов. Подъедем, если они снова там окажутся, то придется по ним сразу». Но кабанов у озера не оказалось. Патриот объявил об этом, поглядев в бинокль, когда мы, обогнув болотце и растущий за ним ельник, достигли пологого склона, внизу которого поблескивала голубым вода. Каменный карниз, плавный дугой, тянувшийся от земли, пока скрывал от нас водопад, хотя гул сюда доносился. «Так, теперь слушайте», — верил злой глуша мотор. «Когда все остановились и повернулись к нам, он выпрямился в кузове. Излагаю план. К складу поднимаемся по этому козырьку». Вверху он метра три шириной, но у земли уже. Лошади там пройдут, а повозки не пройдут. Их внизу оставляем. «Безумный тоже не проедет», — вставил Пригоршня. «Не перебивай, малый!» Все же злой внял реплики и с сомнением поглядел на Пегова. «Да, этот не проедет. Упадет в обморок. Тогда его тоже оставляем, рядом с озером. С нашей стороны на берегу кусты растут, неподалеку от того места, где козырек к земле подходит. Вот там и спрячем». Повозку рядом поставим, берем факелы и наверх. Охранник там должен остаться, — сказал я. Да не перебивайте меня! О чем я? Да. Охранника надо оставить, потому что ежели кабаны или псы... Так, кто внизу стеречь будет? Все почему-то сразу посмотрели на Уильяма. Я решил, что он начнет протестовать, но когда злой приказал «ты будешь», лишь кивнул в ответ, видно, не забыл еще солдатскую дисциплину. Значит, пацан дежурит, а мы наверх. Лошадей за собой ведем. — Малый, — обратился злой к напарнику, — ты впереди, вместе со шрамом. Потом... — А чего не я впереди? — встрял смола. — У меня же пулемет. — Да сто процентов! Цыц! — рявкнул злой, начиная багроветь, и чернокожий смолк. — Я сказал, впереди пригоршня и шрам, что не ясно. Смола опустил голову, потопив глаза. — Вот так вот. — Значит, ты, смола, за ними, вместе с патриотом. И вы всех трех лошадей ведете, чтобы у шрама руки свободны были. И потому тебе лучше пулемет пригоршня отдать. Он и здоровее будет. Тут смола возмущенно вскинул голову. Вижу, пороже, что не отдашь. Ладно, тогда и пулемет понесешь, и коня будешь вести. А патриот двух коней. С этим ясно? Хорошо. Значит, мы с химиком последние прикрываем и вниз глядим. Уильям, ты на телеге не сидишь и ворон не считаешь, а стоишь во весь рост с автоматом в руках. Смотришь над кустами, чтобы кабаны не выскочили. А я и химик сверху тоже на озеро поглядываем, на берега. И ежели увидим то, что ты увидеть еще не успел, свистим тебя сверху или кричим. Ясно, нет?» Блейк вместо ответа отдал честь. Злой довольно кивнул, и тогда и сказал. «С этим понятно. А наверху что?» Сталкер протянул руку. Патриот вложил в нее бинокль, и злой стал разглядывать верхнюю часть козырька. «Эх!» сказал он, опуская бинокль. Не тот я уже, что раньше. Память хреновая стала. Мы, химик, там не вчера были и не месяц назад. И только один раз, поэтому я плохо помню, как там внутри. Склад в скале за будкой, это точно. От нее ход в гору ведет, немного под углом вниз. Это тоже точно. То есть там вроде пещеры что-то, уточнил я? Пещера, не пещера, а ходы такие. Ну да, типа того, только это искусственная пещера, понимаешь? пробили, что ли, взрывами? Да, наверное. Внутри не заблудимся, там все просто. Значит, дальше выходит так. Когда до будки добираемся, оставляем коней снаружи. С ними патриот на стрюме стоит. Патриот, понял? Добро, ответил тот. Стоишь, ствол направив внутрь, в дверь будки, и глядишь, чтобы ничего не появилось оттуда. Стреляешь по всему, что шевелится. Кроме нас, конечно. Взразумиев. — А на козырьке монстра-то той находиться не может снаружи? — спросил я. — Хрен его знает. Может, снаружи, может, внутри. Потому я и говорю, поднимаемся осторожно. И шрам с пригошни во голове. Они у нас самые резкие парни. Я покосился на невозмутимое отечное лицо шрама, на его странные глаза и решил, что он все-таки покруче смолы с патриотом вместе взятых будет. — Возражение есть, химик? — поинтересовался злой. — Вроде нет, — сказал я. — Ну вот. Что я говорил? «Да, патриот под будкой, мы внутрь. Ну и там действуем по обстоятельствам. Там уж нечего заранее планировать. Оружие, ящики с патронами вытаскиваем, заворачиваем». Злой ткнул пальцем в сторону телеги, на которой лежало несколько больших кусков мешковины. «На лошадей вьючим, обвешиваем их с ног до головы, сами обвешиваемся и вниз тащим. Кладем на телегу и в кузов. Если время останется, не совсем темно будет, и если не появится никто, повторяем еще раз весь путь». Чем больше унести сможем, тем для нас же лучше. Все ясно. Есть еще вопросы? Я спросил. Внутри какое освещение? Тогда лампочки на проводах по стенам висели, а у двери рубильник. Мы включили, они засветились. Но теперь... До сих пор они горят или нет, точно не скажешь. Потому что зона. Это да, согласился Пригоршня. Рядом с нычкой курильщика за лесом как-то на опушке запорожец стоял. Двигатели мурчал. Два года почти без перерыва. Уже он сгнил совсем, а мотор работает и работает. И что с ним дали сталося? Заинтересовался Патриот. Никита развел руками. Взорвался. Шо? Вот так, выбухнув. Ага, взял да и выбухнул на всю, на всю Ивановскую. А почему неизвестно. Вот таке. Протянул Патриот и подергал себя за ус. Идти пора, негромко сказал шрам, и все как по команде повернулись к нему. Вечереть начинает. У железной будки была плоская ржавая крыша на высоте моей головы и прикрытая дверь сушками, на одном из которых висел сломанный замок. С правой стороны между будкой и склоном темнела земляная горка, из нее рос чахлый кустик, к которому смола с патриотом привязали лошадей. Мы все остановились, перевели дух. Подспудно каждый ожидал, что неведомое чудовище объявится, пока мы будем взбираться по козырьку но подъем прошел без приключений. Я встал на краю рядом с пригоршней, злым и шрамом. Прямо из-под наших ног, вернее, из-под каменного карниза, лился бурля и пенис не слишком мощный поток воды и падал в озеро, по которому гуляла непрерывная рябь мелких волн. Высота такая, будто стоишь на крыше девятиэтажки. Звук, как в душевой, когда до упора выкручено с десяток кранов и решетчатые лейки низвергают на кафельный пол тугие струи. Небо медленно серело, а трощи на левом берегу наползали тени. А на правом, за пышными зарослями, почти вплотную к склону, стояла телега. Впряженный в нее конь щипал траву, и возле борта возвышался Уильям с автоматом на изготовку, выглядывая из-за кустов. Чуть в стороне приткнулась мотоповозка. Я поглядел вдоль склона, но без бинокля коробки заводских цехов увидеть не смог, слишком близко к горе они стояли. Зато очень смутно разобрал бетонную площадку и тянувшуюся к ней ровную асфальтовую дорогу. Когда злой шагнул от края, я повернулся за ним. Сталкер склонился над замком, выпрямился и сказал «В будке ведра стояли, когда мы в тот раз приходили, и ящики из-под пайков, но пустые. Приготовьтесь». Когда в сторону двери глядело восемь стволов, злой осторожно высвободил душку замка из ушка и надавил ладонью, сжимая берданку в другой руке. С мучительным протяжным скрипом дверь отворилась, показав сумеречную внутренность будки. Там все было так, как сталкер и описывал. Наполовину сломанные ящики под стеной, дырявые ведра, а еще метла в углу. В дальней стене вторая дверь, покрытая облупившейся краской. Сбоку на стене рубильник. Сталкер шагнул внутрь. «Факелы давайте». К седлу одной из лошадей был приторочен сверток мешковины. Патриот отстегнул его, положив на камень, развернул — Там находилось с десяток палок и железных стержней с трепьем на концах. На каждый факел брызнули бензином. Узлова, Шрама и Пригоршни были фонарики. Я свой посеял еще, кажется, в Чернобыле. Но они все равно взяли по факелу, как и мы со смолой. Я полез было за зажигалкой, но Чернокожий уже достал свою, длинную, из дувом Она загудела, выпустив тонкое жало огня. Факелы разгорелись, запахло горячей смолой и немного бензином. Старый сталкер шагнул к рубильнику. С этого места он мог ногой раскрыть вторую дверь. «Шрам, смола, внутрь, возле меня встаньте!» — скомандовал он. «Химик, пригоршня, под другой стеной!» Мы так и сделали. В одной руке каждый сжимал факел, во второй — оружие. Пригоршни и смола опустились на одно колено, мы со шрамом подняли стволы над их головами. В наружную дверь заглянул патриот, огляделся и присел с ружьем на изготовку. «Готовы?» — спросил злой. «Не, погоди!» Никита вонзил свой факел в землю, снял с перевязи гранату и зажал ее в отведенной назад руке так, что она оказалась перед самым моим носом. Я заметил, что большой его палец согнут и просунут в чеку, который напарник мог теперь сорвать одним движением и тут же швырнуть гранату, не используя вторую руку, в которой был автомат. «Ну?» — недовольно спросил злой. пригошник кивнул. «Ага, в порядке теперь». «С нами черный сталкер». Пробормотал злой, опустил рубильник и ногой сильно толкнул дверь, которая со скрипом отворилась.